Глава 25. Монпелье, Франция. Ученик-электрика не мог избавиться от мысли о бункере. Он все время вспоминал о тех странных вещах, которые увидел в подвале, что происходило под его темными сводами. Это место явно не было складом, и там определенно не держали собак. Но зачем тогда хозяевам потребовались прутья, клетки и кольца в стенах? Он читал о подобных устройствах в книге, посвященной старым замкам. Однако подвал располагался не в замке, а в современном здании со стеклянным фасадом, и он выглядел как мрачная подземная тюрьма. Был вечер пятницы, Марк закончил работу в половине седьмого и получил свободу до самого понедельника. Аллилуйя! Он не мог сказать ничего плохого о дяде. Тот вел себя нормально, по крайней мере, большую часть времени. Но работа Марка утомляла, а Ришар надоел своими наставлениями. Юноша мечтал о другой, более интересной жизни – Мать всегда говорила, что у него излишне богатое воображение. Это было бы подспорьем для писателя, но само по себе денег не приносило. Только торговля или на худой конец профессия электрика позволит Марку добиться успеха. Он ведь не хочет закончить, как его отец. Игрок, кутила, бездельник, вечно остававшийся без копейки. Отец то попадал в тюрьму, то выходил из нее. Он бросил семью, потому что оказался бедоцветственным человеком. Не то что дядя Ришар, тот человек уважаемый. Он устроил свою жизнь. Покупал новую машину каждые два года. Как понимал Марк, это был очень важный показатель. Вступил в местный гольф-клуб, обзавелся любимой женой и двумя детьми, приобрел дом и почти выплатил ипотеку. Вот такой жизни мать хотела для Марка и ничего меньшего не принималось. Но Марк не хотел походить ни на отца, ни на дядю Ришара. На этот счет у него были свои идеи. Если он не станет писателем, то будет детективом. Ему нравились тайны, и он чувствовал, что наткнулся на одну из них. Марк еще раз подошел к столу, стоявшему у изголовья кровати, и выдвинул ящик, где он хранил свою находку из подвала. Он никому не рассказал о ней. На вид предмет был золотым. А вдруг его теперь сочтут вором, как отца? Нет, он нашел эту штуку. Она принадлежит ему по праву. Но что это такое? И что происходило в подвале? Закончив ужин, Марк покорно загрузил тарелки и столовые приборы в посудомоечную машину, схватил шлем и ключи от мопеда, бросил в сумку фонарик и направился в прихожую. По пути ему в голову пришла дельная мысль. Он добавил к своим припасам небольшую плитку шоколада, поправил на плече ремень холщовой сумки и почти беззвучно открыл входную дверь. — Марк, куда ты собрался? — крикнула ему вдогонку мать. — На улицу. — Куда именно? — Просто погулять. — Смотри, до не задерживайся. — До цели было около 15 километров, вполне приемлемо для поездки на мопеде. Немного поплутав и сделав несколько неправильных поворотов, Марк подъехал к особняку, когда уже стемнело. Имение окружала высокая стена, черные решетчатые ворота были заперты на электронный замок. Прижавшись к прутьям, Марк осмотрел освещенное здание, видневшееся поодаль среди темно шелестевших деревьев. Он заглушил мопед и спрятал его под кустами на другой стороне дороги, Каменная стена тянулась по широкой дуге вдоль шоссе. Юноша поднялся на земляную насыпь и, продираясь сквозь заросли высокой травы, дошел до старого дуба, чьи ветви нависали над оградой. Марк закинул сумку на спину, вскарабкался вверх по стволу, перелез на одну из толстых веток и осторожно перебрался на вершину стены. Затем свесил ноги по другую сторону ограды, спрыгнул в кусты и оказался на территории имения. Какое-то время он стоял под деревьями, наблюдал за зданием, и жевал шоколад. Свет горел только на первом этаже. Марк прикончил шоколадку, вытер рот и перебежал через лужайку, стараясь оставаться в густой тени. Он добрался до дома. Окна первого этажа находились слишком высоко, но рядом была лестница, которая вела к передней двери. Если бы Марк поднялся по ступеням хотя бы до середины, он смог бы заглянуть в окна и посмотреть, что происходит внутри. Он стал тихо подниматься по ступеням, И тут же на подъездной дорожке появились огнифар. Автоматические железные ворота распахнулись, и к зданию направились две черные машины. Юноша укрылся в тени. Машины проехали мимо и свернули за угол. Марк побежал за ними и увидел, что два автомобиля спустились вниз по скату и въехали на подземную стоянку. Шум двигателей резко усилился в закрытом пространстве. Юноша прокрался к въездным воротам. Со стороны стоянки доносился шум голосов, хлопнули дверцы — Марк на цыпочках спустился по скату и присел на корточке. Он увидел, как несколько мужчин вышли из машин и направились к лифту. Но что-то было не так. Один из этих людей не хотел идти вместе с другими, очень не хотел. Его тащили под руки, а он скулил и кричал от страха. Марк ужаснулся, когда другой мужчина вытащил оружие. Юноша подумал, что тот решил застрелить напуганного человека, но вместо этого головорез с размаху ударил жертву по голове рукояткой пистолета, кровь брызнула на бетон, раненый впал в полуобморочное состояние и перестал сопротивляться. Похитители потащили его к лифту. Ноги несчастного волочились по земле. Марк увидел достаточно. Он повернулся, намереваясь убраться отсюда подальше, и тут же попал в цепкие руки высокого человека в черном плаще.